Он уже прошёл последний завал и почти выбрался из-под разрушенной кровли, как подул резкий северный ветер, несущий на своих крыльях едовитый зелёный дождь. Находиться под ним нельзя было ни секунды. И башку снова забило по бетонной плите, понимая, что попал в ловушку, скоро должен был опуститься утренний туман. В те мгновения дождь перешёл в ливень, и капли его, попадая на кожу, обжигали, оставляя глубокие, долгине сживавшие язвы. Но приходилось терпеть молча. И произносила не звук. Наконец стучи прошла, и забыв об осторожности, Виктор Палч стремглав рванул вперед. Он даже не успел заметить, как сбоку появилась огромная огненная фигура. Глубоко в его спину вонзились кривые и острые, как бритва, когти, и земляной человек уходи из-под ног. Где-то высоко раздался вамподобный смех убийцы, и Бажуров понял, что сейчас у него заберут его бессмертную душу. Не сразу, конечно. Поначалу вырвут печень. затем сердце, а потом его умирающего губитель поцелует и пробив языком небо высосет мозг. Виктор Павлович рвонулся из-за всех сил, но без суток он почувствовал, как похожие на кинжалы когти начинают медленно проникать в его тело. От адской боли маршур отзвячал мучительно, с надрывом на все знания накатилась темнота и сыдрагает от холодного пота. Он проснулся. Не в силах пошевелиться, Виктор Павлович долго лежал на мокрых простынях. Он замкнул слипшиеся веки и тяжело дыша уселся на постели. Катя ушла на работу, часы показывали начало 1:00. Желудок килеры сводило спазмами и тошноты, а в голове пульсировала тупая боль. Он вдруг почувствовал себя таким несчастным и одиноким, что жизнь показалась ему затянувшимся отвратительным фарсом. некоторое время Башуров бесцельно шлепал босыми ногами по паркету, затем криво улыбаясь вытащил из подвальной купельной по случаю ПСС новенький в смазке и в лучших традициях соплива кинематографу принялся писать К тете послание: "Мол, прости, любимая, за все. Деньги в таком-то банке, ключи дам, тон номер сейф такой-то, похорони нижги". Думал старшнит, но как обошлось? Ну, дожил, бля. Виктор полчать откинулся на спинку стула. И принципиально не спеша обхаживать ствол, тщательно протир его, вздремнул в магазин и, осознав вдруг, что тянет время, пришёл в неописуемую ярость. Хватит вораздыхать поскуда, что тебе в этой жизни? Любопытный кризис даже выпал из-под диван, что не упустить подробности в ражской агонии. Мол давай, в самом деле давно пора, всем только легче станет. Увидимся во дух в остатый. Подмигнув хищнику Башуров дослал патрон и мягко приставил дуло к виску. Однако выстрел не получился. Только сухо щёлкнул бойок, что-то хриплое на. Виктор полчаса уже вспотел как мышь, недумяно уставился на ствол УПС с сосичкой, он ещё не видел. Сглотнув набежавшую слюну, он резко придернул затвор и машинально глянув на покотившийся под ствол патрон, выстрелил второй раз. Опять неудачно. Патроны дерьмо. Виктор Павлович попробовал ещё раз: "Бог говорит, Троица любит", но снова сталцы в живых. "А как насчёт русской рулетки?" Он вдруг широко оскалился и польнул на скидку в разочарованного, озивавшего кизиса. Раздался едва слышный, как из духового ружья выстрел, и голова рыжего хищника превратилась в кровавое месиво. Видимо, дело было всё-таки не в патронах. "Привет, Игорь Васильевич, как настрой?" "Спасибо, Абрам Израилевич, рабочий". А я вот тебя обрадовать хочу. И, брат, как воду глядел. Этот домик пряник действительно интерес представляет. Пожалуй, во всей Ленобласти нет места с такой черной энергетической. Ради чего у Кунсткамеры, да возле Сфинксов, ну и там все же не так, хреново. Как ты сказал, возле Сфинксов. Ну да, у Николаевского моста, напротив академии художеств, поскуднейшее должно быть тебе, брат, место. Просто черная дыра какая-то. Да ты лучше давай к в гости заходи, посидим, поколяким. А спирант один конечко, он прыгнулся. Французский, вроде бы разговор путефун. Для полноты картины фрагмент шестой. Три тысячи трехсотый год дождествах до ислов. Сто полетах стрелы от глиняных строений и раскаленных мостовых шерпурлы, затененный масличными деревьями выился храм. Канеши, божества желтолицы хубов. Странные были они люди, непонятные. Не походили их племя ни на могучих расчётлюх боюш умеров, ни на задиристых пронырливых семитов, ни на дравидов коварных и злопаметных. Хубы брили бороды, носили подобно женщинам шальвары и никогда не воевали. Не было у них тоже ни царей, ни знати. Однако для служения богам у хубов имелись посвящённые, а те умели многое. Врачивали страждущих, читали в душах людских и предрекали будущее. Несмотря на страх, шумеры ради выгоды всё же посещали храмы хубов. Погода, цены на пшеницу, победы в войнах всё это было ведомо жрецам Халнешуб. Вот и на этот раз едва солнце вошло в знак весов, Ал наликой богиня Син сделала сполный из города Ура, что раскинулся у сладкой реки, выступил кувал коваль Ураншу, сыновьяне и старшим подручным. Но душе у мастера было неспокойно. Как бы ни помирились упосетить боги воюющих князья Киш и Иласы, то на груди его лежал подарок для жителей. Завёрнутый в шёлк бронзовое зеркало, поверхность которого была отполирована специальным составом, приготовленным из растолчённых улиток. Пол луна мягко струилась с небес серебристым молочным светом, где-то неподалёку квакали в канале лягушки, багухали ночные цветы. Уран шумно глубоко вздохнул. Воистину, благословен край блаженства синар. Щедро напоённые водами реки Хиддакель здешние земли дают плод и урожай в год кроны финиковых пальм упираются в небо а от аромата раскрутится голова воистину рай земной только под утро усталые путники достигли хамыханеша однако вороты его обыкновенно скоро пахнут и наины не будет крепко забит сколько старший подмастерье не бил в бронзовую доску у входа открывать их никто и не подумал Чем же мы могли прогневить богов? Уланшу посмотрел на побледневшие звёзды, сделал знак укорой и в окружении спутников направился в ближайшую деревню договариваться насчёт кола. Он не мог знать, что этой ночью главный посвящённый Арханор уходил в обитель с разумом. В огромном храмовом зале царила полутьма, еле слышный гралицынниц Сегодня служители нижних рангов впервые увидели верховного жреца без привычной головной повязки, с огромной выпуклостью на лбу, видя через его глаза и размыкая выспаленных век, он опирался ладонями на алтарный камень и каждому приближающемуся говорил слова прощания. В них не было ни горечи, ни сожаления, лишь уверенность в могу счастья высшего разума. Три восхода назад, арханор. Крепкий телом, никогда не болевший мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Зазубренной стрелой засело в его сердце тоска, и причувствие неизбежно. Он направился в храм. Разгорав тьмуту, вспыхнуло масло в каменной чаше, поползли причудливые тени по стенам, и разбросав на жетвеннике наглядные знаки, посвященный зашептал таинственные: "О, давай свой глас, своего бога, оракула Сатрана!" Трижды Арканор проделывал это, но каждый раз таблички из глины, направленные невидимой рукой, предрекали ему смерть. И он понял, что скоро дух его встретится с хорошем. Между тем музыка смолкла. Посвящённые потянулись в зал прочь. Когда к верховному жрецу приблизился последний из прощавшихся, высокий чёрный юноша, он открыл глаза. Сердцем слушай меня, Гернухор. Ты раб по рождению, но Ханеш отметил тебя и позволил постичь многие удачи. Это мало, я капля в море мудрости, ушедший на дно вместе с водой истины. Мы хубы, потомки тех, кто избежал предначертанного, но книга судьи уже написана, и скоро наш народ уйдет в небытие. У тебя же свой путь в черную землю. Туманные отблески истины и два освещают ее, и там тебе встретится тот, кто все еще помнит. У него есть чистица камня. Больше сказать я не вправе. Прощай. Верховный жрец замолчал, медленно опрокинулся спиной на алтарный камень и без видимых причин тело его окуталось ярким белым пламенем. Дух Арханора устремился навстречу Богу космического разума. Что бы там ни говорили, но жизнь ю нашей управляют воли чисто случаи. Не пожелали однажды мудрецы Сиракузы мыть свои члены в ванне, может и законта Архимедова не было. Не укусил бы малирный паразит лихого полководца из Мутидонии, один бог знает, чего навратил бы герой. А вот Игорь Васильичок до истины ни за что не допёр бы, не попадись ему на глаза цилиндрическая печать из двух лещев. Небольшая, такая, вырезанная из гематита, а лет ей поболее 4000, с характерной для аккадского периода симметричной геральдической композицией, изображающей литературно-фольклорный сюжет, вроде бы даже Гильгамеша. Фигуры глубоко вырезаны, моделированы тщательно, а композиция расположена свободно. За 2000 лет до Рождества Христова катала её по влажной глине какой-то писвец и вырезанные изображения вставлял с лет Я что и сорок. В виде трех сантиметрового цилиндра с отверстием по оси на доктора наук внезапность не зашло в зоренье. Ведь если кольцо этого чертова использовать как печать, то все начертанное соответственно зеркально отразится. Ну ка, попробуем. Походкой отнюдь не академической он припустил к себе по новому задачил компьютер. И, чтобы компенсировать прилив адреналина, внес со делать разноуровневые диагональные серии типа левая нога, правая рука. Скоро выяснилось, что часть начертанного напоминает символику древних хубов, изображённую на глиняных табличках из Лагаша. В остальных же знаках умная машина распознала иероглифические египетские письмена, правда, очень древние и близкие к иероглифам формы Всё это было, конечно, тщательно, вот только результат пока отсутствовал, смыслом написанным не просматривалось ни малейшую. Где египетские и хубские знаки были начертаны в перемешку, какая бы система отсутствовала, Игорь Васильевич вздохнул. Ясно, что текст шифрованный, а вот где ключ-то найти? Однако знаешь, что существует соответствие между картами Таро и гадательными табличками? Он напомнил об этом компьютеру. И доктор отреагировал должным образом. Он искал корреляции между отдельными символами и буквами древнееврейского алфавита. Стало вроде полегче, но принципиально ничего не изменилось, и доктор Чок сделался задумчивым. Ведь что такое этот перстень? В первую очередь, это замкнутая окружность, то есть символ вечно возвращающегося И непрерывно текущего процесса внутри себя она содержит все необходимое для собственного существования. Именно поэтому круг, разделенный на девять частей со сабым образом соединяющими их линиями, выражает фундаментальный принцип семи в его сочетании с правилом трех. Древние были мудрые. И кто знает, вдруг написанное каким-то образом связанное с законом октав? Где у нас программа? Синаграмма это. Доктор Чок притронулся к клавишам, подождал, пока компьютер попробует и так, и так, и когда тот наконец разродился, от изумления даже поднялся на ноги. Вот тебе и древнее. На персне, если верить монитору, было начертано не слабо. Только свет летящей звезды озарит Хормакути. как в третьем потомке завладевшего перстнем в злобе зачетом на мести силы братъ родного предавшем сету ягирну хорв трижды рождённый восстану из мрака и мозгом живущих о мой уголень чувством написано впечатляет вообще совсем не впечатлительный Игорь Васильевич откинулся на спинку кресла и секунду подумав энергично полез в интернет Оказалось, что угрожил Сигирнохор не просто так. В древнеегипетском эпосе он считался кошмарным порождением Ада. В эпоху Среднего царства именем его пугали непослушных детей, а в цикле сказок Асатни Хмуаасе он прямо назван ужасом пустын, не знающим пощады, пожирателем вкусного мозга, фольклор, одним словом. Салевич Сатнихемуа, сын фараона Рамзеса II, верховный жрец Птахов в Мемфисе, вошел в историю как Викин Мак и волшебник. Дошел целый цикл сказок о нем. И все это можно было бы считать преданием старинной глубокой? Если действительно третий потомок, завладевшего песней, мне был рожден во злобе на месте силы и Игри Васильич не знал его лично. А чем брат ты ему помешал? Доктор Чок сделался мрачен и поинтересовался насчет небесных гостей. Не ожидалось ли чего интересного в ближайшее время? Вы что за периодика не следите? Активист астрономического общества удивился так искренне, что Иглосевич даже застудился. А как же микрокомета Секируса? После завтра утром она будет находиться в перигелии, ожидаются интереснейшие атмосферные эффекты, так что не пропустите. Уж постараюсь, постараюсь. Доктор наук Чех положил телефонную трубку и, поднявшись на ноги, направился к дверям. Катерина Викторовна, поговорить надо. Ну, что, все еще не выходили? Заместитель командира группы захвата Катя Дептирова заглянул в приемную и удивленно округлил глаза. Что, то долго сидят? Ее камуфляжный комбинезон был с пложбизи. К потному лбу прилипли седкие волосы, сразу видно, так что вернулась с плацем. Да, все, заседают и заседают. Секретарь Наташа отрвала взгляд от монитора, вздохнула тяжело. Три раза уж кофе требовали, обедом носила сардельки с пюре и салат майкопский с мясом. Так ведь не едят. Всё назад вернули. Аппетита нет. "Ряд на работе, чайку попьёшь, Катюша". Глаза у неё были усталые и красные, как у кролика. Она уже неделю печатала обзорную справку у меморандум для центра. "Спасибо, недосуг". Диктерёву улыбнулась, поправила рукой причёску. "Собаки у меня ещё не кормлены. Эти невесть от салата майкопский не откажутся". Дверь закрылась, слышно было, как взвизгнули оборудованные псы, и раздался звонкий голос Кати: "Филя, Сепашка, циц, тихо у меня, сукины дети, военный совет идёт". Действительно, совещание Ягидовского генерал-лейтенанта было в самом разгаре. Войны и оборудованные звуки удаляций, двери намертво закрывала система блокировки. Воздух вибрировал от генераторов шумов. Специальные устройства контролировали эфир и гарантировали защиту от торсионных излучений. Муха не пролетит. мышь не прошмогнет, враг не пойдет. Итак, давайте предусмотрим. Лещей поправил очки, поднявшись, не тревлю подошел к огромной, занимающей пол стены карте города. Что же мы все-таки имеем в активе? Только больше конкретики, не надо расстилать все мысли по дереву. Сегодня он был в сером респектабельном костюме и модном оранжевом галстуке. С утра оттирался в высоких кабинетах, просил наличных денег на проведение операции, дали, но со скрипом. Да еще и настроение не испортили, мол, вы и так все фонды выбыли, и до конца года субсидии не будет. Вот жизнь. Значит так. Пиновская жестом фокусника рассыпала по столу семечки, выбрав покрупнее, принялась словко учить. После завтра ровно в десять часов. Объект будет на набережной возле Сфинксов, полагаю, это самое подходящее место и время. А не сольется. Плечей фырчил из кармана измеритель, быстро прикинул ширину невы и умастал итальяно-шмидта. Вдруг он передумает. Пойдет в гавань или, скажем, в зоопарк, что у него на уме, больной человек. Вы, Сергей Петрович, верно заметили, человек он не совсем здоровый. Улыбаясь, Марина Викторовна кивнула, стряхнула с губ прилипшую шелуху. У него же маньякальный психоз. Он просто одержим навязчивой идеей умирать будет, всё равно ползёт к своим сфинксам. Это вам любой врач подтвердит. Ещё Климик Бехтерев писал о подобных патологиях, и Фрейд упоминал неоднократно. Дубинин, рисовавший квадратики в альбоме Живицы, его уставшие глаза заинтеисево наблеснули. А вот классический пример с гимназисткой, постоянно полоставшей рот И вот, взят хотя бы даму, которая, простите мне инвикно, обревала неодолимые желания подмываться по 10 раз на дню, оказывается, она была неверносупругу и подсознательно пыталась очиститься. Э, Саввельсанович, давайте кинуть -ка и карты, плещей их мягко перевовлечение в нужное русло, вжидающе посмотрел на Пиновскую. Ладно, место встречи изменить нельзя. Он же успел прокачать ситуацию, прикинул расстановку сил и хотел лишь не раз убедиться, насколько стиль мышления подчиненных соответствовал его собственному. накладываю. Миновский достал электронную указку, действующую по принципу лазерного целеуказателя, ослепительно красный лучик упал на карту, я остановился в районе английской набережной. Здесь мне так давно пришуртывалось плавучее гостиничное русеть, настоящий бетон развод, рулетка, массажный салон с девочками, на входе торгуют героином и экстази. Завтра вечером наши снайперы займут там отдельный номер люкс. Ночь посидят за сади, а послезавтра утром едва объект появится у сфинксов, без проблем сработают его. Ширина него здесь порядка трехсот метров, для наших спецов тьфу. Кстати, стрелять будут безвинтовой квампир, это любимое оружие объекта, как говорится и приштей, и смерть от коня своего. Она показила лазерный луч, поднялась и описывая круги по кабинету принялась задаваться в детали. Операция была задумана масштабно, для маскировки и полной достоверности. В распоряжении снайперов предавалось Кате Диктрёва и красавице Егидовка Алла Черновец. Группе предстояло не спать всю ночь и чтобы не выделяться из общей массы, изображать вахическую оргию, мистаны, приходящую в свальный грех. И посредствомное руководство операции поручалось фаульдааби. Утро он должен был выйти в актории Невы на шестивесельном шлюпе отважной и с песней, шаландой полной кефали водяцу Косте приводил циркулировать между мостами Митрандо Шмидта и Дворцовым, закидывая спиннинг и маскируясь под бока. После Кантианне акциям надлежало забрать исполнителей с плавучего вертепа Карусель и эвакуировать всех на лодках к Петровской набережной, где будут ждать машины прикрытия. Уже на ходу прямо в лимузине стрелки и девушки сменят имидж, изображая свадьбу с криками горько, дадут круг по городу, при этом возложат хризантемы к памятнику Куманарному на Марсовом поле. И к монументу матери-родины, на Пескаевском мемориале никаких следов, сто процентная алиби. Фаульгабер тем временем отправит шлюп на дно и раздевшись до трусов под видом марафона побежит на базу, тоже все шито, крыто, все концы отрезаны. Ну что ж, неплохо, неплохо. Кивнул в плече и встрепенулся, ближе к руки и глаза его загорелись огнем. Быть посему. Вот теперь не мешал бы перекусить. Он выключил все периметры защиты и вышел в приемную. и продолжая браво, мол к петану Жиглову громогласно провозгласил: «Эх, щас бы щас да с потрошками». Похоже, свидание господина Башурова было уже решено. Здравствуйте, дорогой друг. Скажите, как вы относитесь к сказкам? Приветствую вас, уважаемый аналитик. Отношусь положительно. Мы рождены, чтобы сказку сделать вылью. А в чем собственно дело? А дело в том, дорогой друг, что не безизвестный вам профессор Чок всё же прочитал надпись на кольце Башуру. Речь идёт о некоем рождении ада ужасным Гернухори, для которого перстини является воротами в наш мир, в том случае, если надет на палец человека, зачатого в злобе на месте силы, убив своего родного брата и находящегося рядом со сфинксом под лучами летящей звезды, то есть, если говорить о Башуре, всё к неким-то странным образом сходится. Вы заинтриговали меня, уважаемый аналитик. Нельзя ли поподробнее об Энгернухоре, такой экзотике? Изволь, си, дорогой друг. Древние египтяне называли Энгернухора пожирателем мозга и любимым племянником Сета, а в цикле сказок о сатне Хемуасе, сыне фараона Рамзеса II, слышим великим магом. Он описан как начальник над стражем приисподней, собака и змея и огненное озеро. Обратите внимание на эпитеты: высасыватель костного мозга. Грызатель фаласов, раздиратель ложжэсон, пожиратель бьющихся сердец. Самое интересное, что да, в 1924 году обнаружили гробницу Деда в Хорасе, направленную Хеопса, прославленного мудреца. На стене увидели изображение его битвы с Гернухором, о чём свидетельство надпись на баау-ра иероглифическим письмем. В общем, дорогой друг, сплошная мистика, сказки. Сказка ложь, да в ней намёк. В связи с затронутой темой, уважаемый аналитик, я хотел бы вспомнить, как в 1941 году наши доблестные чекисты отправились в Самарканд, чтобы вскрыть мавзолей Тамерлана и изъять находящийся там сокровище. Хранителями мемориала пришли в ужас и показали на предозеряющую надпись, выбитую на гробнице еще в 1405 году, которая говорила о том, что если кто решится потревожить покой усопшего, тот выпустит на свою страну страшных демонов об упошающей войны. Какие глупости! В дни теория листовали за распространение политических слухов. 19 июня 1941 года огромные нефритовые притазы, ковавшие сукофаг железного хрома, Чмурж, если помнить, носил железный протез, был поднят. А тас ещё и сронизировал насчёт страшного духа опустошительной войны, о чём не преминули написать советские газеты 21 июня. Но на следующий день что за казули той получили? А вообще, ты выражаясь по-научному, Урсийонные теории вакуума предполагают переход голографических насыщенных полей в плотные состояния. Лучше не будить лиха, пока оно тихо. Высшие степени занимательной истории, дорогой друг. Какой же будет резюме? Несколько неожиданно, уважаемая аналитик. Срочно свяжитесь с господином Сорокином и предложите ему сделку. Раст цветания его бизнеса против Сфинксов у Академии художеств. Башно-башно. Ну Если оттащить из глаз делой после заฉни ночью, то к утру на всей акватории не вы конкурентов у него не останется, а все будут ловить рыбу. Поспешите, уважаемый аналитик. Я возьму на себя смелость утверждать, дабы вдруг что господин Сорокин несомненно согласится. Он уполномочен меня договорётся на куда менее выгодных для себя условиях. Ну вот чудесно, уважаемый аналитик. Сейчас через полтора ждите меня в гости, надо будет забрать кое-что. Сундучок мой, надеюсь, крысы ещё не погрызли. Очень, очень, кстати, дорогой друг, я как раз собираюсь печь торт с ять на пороге с малиной и яблоками. Жду. Звучит многообещающе. Конец связи. К ночи подморозило, но небо выклюл из полной луна, врос из звёзд, и стало как поскришь. Под колёсами уазы заскрусили корочки на лужах. Холодно, голодно, тоскливо. Осень. Вот пернаты на юг летят хорошо им. Младший лейтенант Мариччук прибавил газу, завёл в пол голоса. Лежу я на небе, тайдомку пытаю, чему я не сокилю, чему не летаю. Старшина Пидорич и сержант Дятлов командира не поддержали, засопев отвернулись, уставились на городские ландшафты. Какая может быть песня на голодный желудок, отрезвлюю голову. Чему мне, боже! Младший лейтенант поперхнулся, закашился. Однако смачно харкнул форточку, зделал па новый. Летят перелет, налетает цей. Из-за нехватки передних зубов и заклеенного пластием носа получалось у него не очень. Шипел его и гудел. Старшего Педори и Чистерджан дядьло выглядели не лучше. У одного были подбиты оба глаза, другой с трудом ворочал нижней челюстью и пытался исключить на бульоном, вставляя носик чайникамиж распухших, вывернутых на африканский манергов. Не так давно экипаж участвовал в задержаниях, жестоко пострадал, и хотя потом подозреваемого крепкого босого мужика в одном только свитере ловили всей милицией, он как сквозь землю пролился. Вот так преступнику жал, а побои остались. Нет меры счастья. Справедливости, впрочем, тоже нет. Уж ночно дворе в карманах голяк и приходится ни жратьши, ни спамши, и ни выпитьши ком добавить в колымаги по разбитым дорогам. Эх жизнь! Включив сирену, завернули на петак, прошли с грозным видом по киоскам, шуршая разрешениями искали криминал. Только строили зря. Бумаги у ларечников были в порядке, а наливать за уважуху никто не стал. Эти времена. Но блин, сплюнули в сердцах желтые молнии, метнувшись где с кабару, а там свои менты. Гладкие, обесосавшиеся злые этни свои воняют, лучше отстать не связываться. Братва, пардон, ложный вызов. Весело с изображать Конфуция, ехать, попираться в блидовник, только там тоже не было удачи. Шкур уже ободрали, говяжники. Он сидят в своих жигулях, похоже гамбургеры халуют с пивком. Хороший у них тачк. Седьмой модель, теплый с музыкой. Да такой можно дела делать, если вам не раздолбанный вас, с заблеванным бордочком, а пивко от бутылочное, фалькон холодненький, наверное. Эх, и не так, как не в мать. Кавальдир, давай -ка к мосту. Наркоман там у меня один напрямее. Ти Страшнапиедорич сглотнул слезу, сплюнул за окно обильно и тягуче. Злостный, но из благополучной семьи. Оба его подбитых глаза горели голодным огнем. Взять сок хлорлами. Сразу повеселев морячук гнусавый продолжил пернатую тему, лихо вывернул на набережную и внезапно, мимо своей воли, начал притормаживать. Эш что что кое блин. На берегу не вы. Но против Академии художеств царила света. Скрепер и троллсы ручал стриножный автокран. Рабочие в оранжевых жилетах грузили на прицеп тяжелого смахину сфинкса. Второй гранитный чудище уже покоялось на деревянном ложе. Сигач, впряженный в стокоресную платформу, пыхтел компрессором, вонял соляркой. Водитель, стоя на подножке, выражался образно и без обидников. Эш сорк, ангелы твои переки стейш майнай, тейш рас протак твою часть семь гробов. Так, разберемся. Мисшук улиц из УАЗа, с значительным видом подошел к рабочим. Ай, мужчины, разрешение на проведение работ есть? У тебя прораб?